Глава пятнадцатая. Требовалось молниеносное решение. Атака ш и н а к о с м о д р о м а выглядела сущим безумием, если не принимать в расчет, что сейчас там н а х о д и т с я ядро Стеллара. Враги пожертвовали ради обмана солидной частью своей армии, и военная хитрость сработала. Но откуда они узнали? Вся операция по отправке ядра держалась Кастером в с р а ж а й ш е й тайне, даже от инков. На счету была каждая секунда. Я решился, открыл секретный вокс-канал и отдал необходимую команду. е ё пришлось повторить дважды. Получатель сначала не поверил моим словам. Пришла пора исполнять пронесенные клятвы. Тем временем в параллельном субвокале голос Кастора налился сталью приказа: «Внимание всем, всем командам инкарнаторов, всем аэромобильным подразделениям. Высший приоритет защита космодрома. Все, кто может, должны быть там немедленно». Следом прилетело уже детализированное распоряжение. Почти все подразделения небесных дьяволов и волчих ь голов снимались со стены для защиты космодрома. Только что пережитый ложный штурм практически захлебнулся. Оставленных здесь частей оперативного резерва должно хватить для обороны. Прорывший не мог быть еще одним отвлекающим маневром. Слишком серьезные силы были задействованы. Судя по разведданным, в нем участвовали почти все уцелевшие ксеносы, собравшиеся в компактный рой. Кастер обратился ко мне на личном канале. Я поднимаю все резервы из города, арсеналы и к р и о ц е н т р а но им потребуется время. ш и нужно удержать любой ценой. Я уже был в режиме полета. Вингер набирал максимальную скорость, с шипением разрезая воздух. Поднимавшиеся винтокрылы с подкреплением, где была и Алиса, стремительно превращались в черные точки позади. Триста миль по прямой до космодрома. Я должен успеть. Все-таки Вингеры превосходят в скорости летающие т р и б ы к с е н о с о в По правде говоря, моему гермесу требовался срочный ремонт. в о и н ы ши здорово потрепали доспех, але и конки неисправных узлов давно мигали в оверлее. Часть функционала была недоступна. Небесная когорта тоже, наверняка, не в лучшей форме после ожесточенной схватки в воздухе. На тактическом экране зеленые точки союзников разделились, и стало ясно, что перехватить ши успеют лишь немногочисленные фланги и несколько Вингеров. Вторая волна, состоящая из о р н о п т а р о в и винтокрылов, безнадежно отставала. Быстрее, еще быстрее! Я выжимал из в и н г е р а все, что мог. Шип прорвали фронт в полусотне миль правее, и у них была значительная фора. Через несколько минут полета беспощадная система сообщила, что перехватить противника на подступах мы не успеем, максимум прибудем одновременно с вражеским роем. Космодром, особый закрытый стратегический объект в первом кольце, всегда находившийся под охраной первой когорты. Он существовал гораздо раньше города и, наверняка, был как-то связан с перемещением с и н й птиц в бункер подземной базы и з в е д е н и я Прометея. В дни расцвета первого легиона здесь базировались и обслуживались уцелевшие корабли Звездного флота. В предутренних сумерках космодром казался чужеродным угольным пятном, прорезанным серебристой паутиной дорог. Такой масштабный объект, конечно, могли построить только во времена утопии. идеально ровные шестиугольные плиты, на к а ж д о й из которых легко разместилась бы центурия легионеров, образовывали огромное поле, будто собранное из черных гексагонов. По периметру виднелось множество строений разной этажности, ажурные конструкции, и з я ю щ и е шахты подземных доков, а в герметическом центре находится тот самый орбитальный лифт — монументальное сооружение, напоминающее разлопистую четырехгранную башню из тусклого металла и черного камня. Неуступающая по высоте небоскребам города, серебристая пуповина на вершине, которая на самом деле была толстенным ажурным тоннелем из сверхпрочных композитов, сверкающая нитью исчезала в небесах. Где-то на низкой околоземной орбите она о к а н ч и в а л а с ь приемником космического дока, к которому прямо сейчас должна была уже пристыковываться звезда. н и з к а я т р е в о ж н а я о б л а ч н о с т ь з а с т и л а в ш а я небо, не д а в а л а разглядеть ее сияние. Далекий Рокот вспышки в тумане. Возле космодрома уже шел бой. Я заложил крутой вираж, резко снижаясь, и наконец-то увидел врагов. Они напоминали стаю громадных вытянутых летающих кальмаров с г р о з д ь ю щ у палец сзади. Окруженные тучи уже знакомых мне скаутов, перехватчиков и стрекоз, казавшихся на фоне огромных кальмаров роем г у д я щ е й м и ш к а р ы они стремительно снижались, почти отвесно рушились вниз, не обращая внимания на активный заградительный огонь. По всему периметру космодрома беспрестанно мерцали вспышки выстрелов: гаусс, зенитки. Импульсники, ракетометы и обычное стрелковое оружие. По вражескому рою работало все. Я видел несколько мекадо, пересекающих черные гексагоны, синие вспышки импульсов разогретой плазмы, вырывающиеся из их стволов и суету легионеров, занимающих круговую оборону вокруг орбитального лифта. Где-то там находился экранирующий саркофаг, в котором покоился осколок с ядром стеллара, тот, до чего нельзя было допустить врага любой ценой. Венгеры за мной! Знакомый голос Кайта дрожал от напряжения. Делай как я. Другие инки достигли космодрома чуть быстрее меня. Яркие искорки их вингеров неслись на п е р е р е з кальмаром. Блеснули алые лучи. В тучи шив с п у х л и огненные пузыри взрывов. Несколько громадных тварей разнесло в к л о ч ь я Один из э к а р о в насквозь пронзивший вражеский рой, вспыхнул пылающим б о л и д о м с надсадным воем пошел вниз и врезался в землю на о к р а и некосмодрома. Грохот взрыва смешался с противным подминающим все прочие звуки слитным жужжанием опускающихся к сеносов. Я наконец-то сообразил, что кальмары не сами ши, а просто оболочка их биологического транспортника. Причем одноразового подобного кокону, касаясь поверхности, они разлетались мыльными брызгами, освобождая массу таившихся внутри существ. В их числе были и воины, тут же хлынувшие вперед сплошной волной, и другие более крупные создания. н у ш а ю щ и е невольный ужас своим видом и габаритами. Неужели эти чудовища и есть майоры Биноши? Если да, тогда понятно, почему даже инки говорят о них со страхом. Ментальное и азурическое восприятие просто обжигал слитный азур ним п р о е к с е н а с о в Их было много, и все они казались одним, одной системой и е д и н о й волей. Это невозможно объяснить в человеческих терминах. п с и о н и ч е с к а я аура ши поражала своей концентрированной мощью. Я хотел ударить в уязвимое место, разорвать их синаптическую связь, нарушить единство. Но первое же прикосновение убедило: это не под силу никакому заклинателю. Атака какая-то немного замедлила, но не остановила ш и д и р и ж а б л и кальмары лопались, высаживая все новые и новые отряды сеносов. Враг имел количественные преимущества. Кольцо легионеров вокруг лифта казалось невероятно хрупким на фоне накатывающей стрекочущей о р д ы Их отделяло от цели не более полумили древних черных камней. Безсрочного подкрепления наши шансы устоять казались крошечными. Ну что ж, посмотрим. Я ринулся на острие прорыва. Три к о п ь я одно за другим ушли вниз, сминая ослепительными столбами солнечного света фронт наступающих ши. Запасная батарейка минус сто тысяч азур. В резерве еще четыреста. Вперед, получайте! Я резко нырнул вниз. использовал воздушный вихрь, чтобы разбросать летающих перехватчиков и тут же дыхание солнца. поток гелио пламени заревел бурной рекой, как огонь в дюзах звездолета, выжигая все вокруг. в о й н ы перехватчики стрекозы все обращалось в прах и пепел. кажется, я сумел их немного удивить, создав прореху в рядах и замедлив атаку. вокруг образовалось пустое пространство, в клубах дыма кружился прах и пепел. вот так. теперь аура света. Волной в о щит только помешал бы врукопашной. к л и н о к ра и попробуйте пройти мимо меня, твари. Долго ждать не пришлось. Шии не останавливались, их не пугала смерть. Они бросались, пытаясь сбить, задавить массы, разорвать. о с л е п и т е л ь н ы й с о л н е ч н ы й м е ч шанковал их, разрезая на части. Минус еще батарейка. Несмотря на поглощаемый из жертв азур осталось 300 т ы с я ч а энергии. Еще одна волна. Где-то на флангах сражались другие прибывшие инки. Где-то продолжал драться к а й т Я их не видел. Я сосредоточился на одном – не пропустить врага. Высшие ши приближались. Основная группа почему-то сгрудилась на месте высадки, но отдельные особи шли вперед, возвышаясь над двойными чудовищными силуэтами. Один из цепеонов, напоминающих гигантских богомолов, по ходу поднял и отвернул громадный м и к а д о давящее низших особей. Сзади двигались низуми – твари с огромными раздутыми головами и инфанты, похожие на неповоротливых жуков-панцерников. или живые инкубаторы. При их виде вдруг пришло отчётливое понимание, что боевая техника утопии, тарантулы, каракурты, более мелкие боты-секуторы, в е л и т и е димахеры, да и тот же захватчик с мстящего имеют совсем неземные прототипы. Поднявшись над землей, я снова раскидал летающих ши воздушным вихрем, ринулся к ближайшему с цепиону, выпуская шип солнечного клинка, и неожиданно прямо на лету словил нокаутирующее попадание, наказание за эйфорию непобедимости. Кажется, это была биостатическая искра, выпущенная инфантом. Недаром по их хищным антеннам пробегали голубые змейки разрядов. Меня шарахнуло так, что Вингер сорвалось с неба на землю, а в визуальном оверле е вспыхнула знакомая, но совсем не радостная надпись: «Носитель мертв. Целостность носителя 89%. Восстановить тело. т е к у щ и й запас Азур 63 400 из 117 700». Я инкарнировал почти мгновенно, но недостаточно быстро. Эти секунды между смертью и новой жизнью наиболее опасны для и н к а р н а т о р а На моих глазах несколько бессмертных погибли в момент возрождения. Пелена липкой слизи. Она накрыла густой массой, ослепляя, забивая сенсоры, сковывая движения. К тому же с разъедающими свойствами. Индикаторы Вингера протестующе в з в ы л и отмечая получаемый урон. Высшие шипустили вход свое дальнобойное оружие. Чтобы освободиться, пришлось вновь использовать дыхание солнца, сжигая все вокруг. Ушла очередная батарейка. Оставалось две. Хватит ли этого? Вингер уже отказывал, не желая взлетать. Я с огромным трудом избегал взмахов боевых конечностей с ц и п и о н а одновременно отбиваясь от наседающих воинов. Удары закованного в голубой хитин гиганта крошили камень. Меня бы они просто разрубили на куски вместе с доспехом. Через несколько секунд пришлось врубить волновой щит. ш и с концентрировали на мне свои усилия. Кислота, слизь, шипы, споровые бомбы взрывались вокруг. Если бы не а у р а с в е т а р а б о т а ю щ а я одновременно со щ и т о м мне бы пришлось еще раз инкарнировать. Грей, держись, мы уже здесь. Кастор. Над нами низко с оглушающим гулом промчался дракон, сопровождаемый шлейфом летающих ши. Его уже покрывал сплошной ковер шевелящихся ксеносов, кромсающих броню, но не обращая внимания. Транспортный винтокрыл ф и л и г р а н н о развернулся между защитниками и нападающими, на ходу сбросив на космодром двух гигантских зевсов. Это отлично, это уже посерьезнее. Зевсы — невосполнимая альфа техника, двадцатифутовые антропоморфные гиганты, управляемые оператором в хорошо защищенной кабине. Ударная мощь, броня и тяжелое вооружение не уступающие высшим особям ШИ. Поступ ь боевых механоидов с о т р я с а л а плиты космодрома. несмотря на габариты, они двигались легко и даже не без изящества. Первый в штурмовой модификации, п о д н ы р н у в под выпад огромным т е х н о м е ч о м перерубил пополам боевую конечность майора и тут же ударил в упор мощным энергетическим импульсом. недобитый сцепион взревел, громадные дыры пробитые в хитине стремительно заполнялись жидким пламенем. другой, опрокинувшись на земь, дергал конечностями в ы г о р а я изнутри. второй зевс начал мощный обстрел. Из развернувшихся дырчатых кассет на его плечах вырывались крутящиеся дымные струи, г р о з д и ракет уносились в сторону кислотно слезистой артиллерии ши. Агни, используй гнев! Гнев сейчас же, не зачем ждать. Бей по доминанту. На тактическом экране наконец отобразилось, что штурмовым зевсом управляет Кастер, а вторым его жена Агни. От нее исходила мощная пульсация а энергии. Заклинательница явно готовилась ударить своими азур способностями. Как и Аурелия, она владела огненной энергией и г н и и спустя несколько секунд показала, на что способна. Если м о и копия — столб солнечного пламени, а дыхание — концентрированный поток гелио-термического огня, то гнев выглядел настоящим вулканом, какого ранга это заклинание? Фонтан огня и султан дыма, громадный огненный цветок, распустившийся на месте основной группы высших ши. Он вспыхнул, окруженный расходящимися кольцами дыма, как небольшой ядерный взрыв. м о ё восприятие закололи невидимые иглы азур поражающего фактора, долетевшего сюда. Но спустя несколько секунд стало ясно, что даже ультимативная способность о г н и не пробила защиту р о я Азур пламя б е с силно ь стекло с черепахи, созданной ши. Хитин высших особей был обуглен, но все они остались живы, а то, что оборонялись, грудившись вокруг, невредимо. Вероятно, там находился доминант, одна из ключевых особей б и н а ш и Огни, что произошло? Не знаю. Это невозможно. Они э к р а н и р у ю т доминанта. Ши опять хлынули вперед. Стало понятно, что следующую атаку нам не пережить. Сейчас остановить б и н о ш и могла только массированная бомбардировка, ядерный или орбитальный удар. Учитывая, что ничего из этого при наличии рядом стеллара провести было невозможно, оставалось только надеяться, что с рассветом из за холмов наконец-то подоспеет наша кавалерия. В этот момент нам нанесли ответный удар, неожиданный, ментальный, настолько мощный, что даже мое сознание помутилось, ощутив его знакомая ледяная хватка чувствовалась в этом ударе, незабываемый подчерк лунной ведьмы до предела усиленный амплификатором. Кастор, з а с т о н а в выдержал его. Воины, как правило, менее чувствительны к п с е в о з д е й с т в и ю а вот Агне пришлось намного тяжелее. Выпитая до с у х а п р и м е н е н и е м гнева, она коротко вскрикнула: к а с т е р я". Слова прервались хрипом. В ее м е х а н о и д у ударил мощный ветвящийся поток аэнергии, и это били отнюдь не ши, а кто-то скрывающийся среди них. Зевса заклинательницы рухнул на в з н и ч ь г р у д ы искрящегося металла. Сама заклинательница больше не отвечала и не подавала признаков жизни. Кастор прорубился к ней, безжалостно раскидывая воинов, но удачный залп липкой с л и з и сковал его движения. А затем, подоспевший цепион, воспользовавшись неподвижностью, мощнейшим ударом опрокинул Зевса. Более мелкие шим мгновенно накрыли механоида сплошной волной. Одни продолжали изрыгать с л и з ь и кислоту, приковывая его к земле, другие пытались отыскать слабые места в броне и добраться до инкапилота. Кастор и Агни были в смертельной опасности, и опрыгнул к ним. С помощью психокинетики поднял в воздух, оттолкнул всех накрывших Зевса в ш и ударил солнечным копьем огромного сципиона, прожигая голубой хитин кипящим пламенем, и распустил над нами купол волнового щита. Других вариантов защитить инков не оставалось. к а с т о р оказался заблокирован в груди Зевса. Он инкарнировал, но не мог выбраться оттуда, зажатый поврежденными сервомеханизмами пилотской кабины. а г н и же п р е б ы в а л а на самом краю, в азуршоке. Ее э н ь о был готов распасться. Я сосредоточился, связывая узлы ее души, чтобы удержать аниму в этом теле, и одновременно контролируя происходящее, потому что из раступившихся рядов ши выступила та, чье присутствие я ч у ю л уже давно. Лунная ведьма в черном плаще и золотом доспехе первого легиона, сияющий диадемой амплификатора на непокрытой голове. Сейчас она была лидером, предводителем воинов. И под ее сигны стояли остальные одержимые, не принявшие мою сторону. Шестеро. Я знал их всех по именам, в том числе мрачного вампира и таинственного Экса, составляющих вместе с ведьмой т р и у неуловимых ночных странников. Вот мы и встретились снова. Злые желтые глаза ведьмы горели неприкрытым торжеством. Надеюсь, о г н е с д о х л а Не надейся, ведьма. Надо было убить тебя тогда в неоарке. Сегодня мы возьмем свое, Грей. А ты сейчас ответишь за смерть Мора? щ и т ведь не бесконечный, верно? Она подняла руку и кольцо из синей стали стрельнуло в е т в и с т ы м м о л н и е й и волт энергии, чуть понизив уровень моего защитного поля. Уходи, Терэя Мун, медленно сказал я. Убирайся из города вместе со своими людьми немедленно. Я даю вам последний шанс. В следующий раз, когда мы встретимся, ты умрёшь. Лунная, видимо, как будто окаменела, затем вздрогнула. Уголок рта презрительно пополз вверх. Она посмотрела на меня, потом обвела взглядом ши, окруживших нас со всех сторон, и нехорошо ухмыльнулась. Серьезно? На что ты надеешься, Грей? На первый легион. Спокойно сказал я. Последняя батарейка пополнила мой запас азур. Сегодняшняя битва до суха исчерпала резервы, и оставалось только надеяться, что этого хватит, чтобы избежать остаточных явлений бомбардировки. Потому что Зак Каррахейн уже сообщил о своем прибытии. Из невидимости за нами выступил черный силуэт мстящего, зависший над космодромом. Я успел насладиться выражением на лице ведьмы. Она отступила на шаг назад и оглянулась на своих спутников. Что, предатели? Экс, используй. д о неслось до меня, прежде чем орудия звездного корабля выплюнули смерть. Над нами с визгом пронеслись исполинские огненные колеса, рассекая черные гексагоны космодрома двумя пылающими бороздами. Огонь и смерть! п л а м е н н о е цунами в д о х н у л о в лицо, накрыло с головой, жадно расплескалось в стороны. Мой купол выдержал, хоть и сожрал половину азур. А вот группа лунной ведьмы исчезла, потонула в море огня. От них не осталось даже следов, как и от Ардыши. Все вокруг пылало, в клубах дыма витали только прах и пепел. Когда порыв утреннего ветра развеял его, стало видно, что последствия удара мстящего просто ужасны. Большая часть Ксеносов рассеяна и истреблена. Более того, высшие ши отступили к своей основной группе, сейчас отделенные от нас полосой бушующего пламени. Их м е н т а л ь н о е п о л е мгновенно ослабло и, будто бы сменил камертон. Инфанты вновь сомкнули з а щ и т н о е п о с т р о е н и е вокруг того, что скрывалось внутри черепахи. А за моей спиной в зеленых вспышках транспортных лучей появились другие одержимые: арахна, стрелок, каннибал. Кастору наконец-то удалось выбраться из зевса. Командир легиона мрачно оглядел окруживших нас одержимых, з а в и ш е й м с т я щ и й отступающих ши и выругался. Астафатида, я тоже рада тебя видеть, Кастор, промурлыкала арахна. Что с Агни Грей? Глубокий азуршок, с ней все будет в порядке. Хорошо. Пробурчал великан, выпрямляясь во весь свой не маленький рост. Теперь нужно покончить с ш и Подожди, Грей. Арахна вдруг положил руку мне на плечо. Не торопись, очень прошу тебя. Я их знаю. Здесь посредник. Ты должен выслушать его.